47. Друг мой, правильно мыслишь, считая, что полагаться можно только на нас. Вот перед тобою жизнь, посылающая свои встречные переменные волны. На якоре иерархии можно спокойно держаться. Изменчивы люди и людские отношения, но не изменен владыка. Потому во мне можешь чувствовать себя твёрдо среди волн бурного моря житейского верующий в меня, надеющийся на меня, непоколебимый во мне не погибнет. Никакие бури не страшны, если законы иерархии в порядке. Клуч их к качеству спокойствия имеешь. Удержись в нём, чтобы там не было чудесный пламень равновесия храни, великая сила. Ведь что такое состояние духа, когда энергия его находится в полном подчинении воле и когда дух властно может ими распоряжаться? Так будем всё противоедействующее, все преграды препятствующие разбивать тараном равновесия. Казалось бы, качество нейтрального порядка, однако против равновесия никто и ничто не устоит. Так важно усвоить на деле и в жизни, что утрата равновесия лишает силы, ничего взамен не давай. Тебе говорю. Посмотри на орлиные крылья, сколько в них силы, годны для дальних полётов, но действуют в равновесии. Ибо не может быть полёт прям, если одно из крыльев будет работать сильнее или слабее. В равновесии действий скрыта огромная сила. Мы мир победим в равновесии духа. Ты и я, которые в тебе. Ты тайну могущества должен понять. Расти же, могучие крылья. Будем летать далеко. Обрати внимание на то, как внешние явления вызывают внутреннее пламя, но большего огненного потенциала, который уже легко побеждает волны внешних воздействий. В этом рост Духа, который должен дать пламя сильнее противных идущих извне явлений. Так сознательно возрастай Духом на все идущее против, но в равновесии пламени Духа. Благословение шлю!